глава 11 Невесты все же поприветствовали повелителя реверансам. Я тоже, но не скажу, что такая показная вежливость и учтивость доставляли мне удовольствие. Да я бы с радостью поменяла возможность сидеть здесь за столом накрытым всеми этими изысканными блюдами, на возможность оказаться за одним столом с мартой, где из всех блюд Была бы только вареная картошка, если повезет, с маслом и жареная рыба, которую поймала бы я сама. Никто не спешил приступать к трапезе. Все чего-то ожидали, и это ожидание жутко утомляло. Наконец повелитель соблаговолил заговорить. «Для тех, кто присоединился к нам недавно». Тяжелый многозначительный взгляд был направлен на меня. Можно подумать, от меня это зависело. Мое имя Аскар Халит Оэран. Справа от меня моя супруга Лайса Вернар. Она, как и я, из шарданов, древнего рода. Мы произошли на свет не от так называемых истинных. И наш род был сильнейшим. «Нет, в наших жилах течет кровь разных предков», — иронично улыбнулся старик, обнажая желтые зубы. Я не могла на него спокойно смотреть, потому что складывалось впечатление, словно передо мной оживший труп. «Все же шарданы стареют. Наша дочь, Таллина, и наш сын, Ингвар. К сожалению». По некоторым причинам они не унаследовали мою фамилию и остались вернарами. По сморщенному в пигментных пятнах лицу повелителя скользнула мрачная тень. «С моими преемниками вы уже хорошо знакомы, не так ли, мисс Вандерлит?» «Вы правы, ваша светлость», — бесстрастно отозвалась я. От меня явно ждали чего-то еще, но я не понимала, чего именно. Сирам взял кубок, наполненный к моему удивлению не вином, а соком, отпил, взял салфетку и прижал ее к губам. Не старайтесь, отец, мисс Вандерлит не станет извиняться и рассыпаться благодарностями. Она не жалеет о своем поступке и не раскаивается за него. А я... Принял ее выбор. Мы решили оставить наши разногласия в прошлом и начать наше знакомство сначала. Я едва смогла сдержать рвущееся на поверхность удивление. Мы решили? Когда мы такое решили? Видимо, мой взгляд был красноречивее любых слов, раз Серам каким-то непостижимым образом пробрался в мой разум. «Сиди тихо. Я потом все объясню». Шелестящий в голове голос вызывал страх. «Оторопь! Это ведь невозможно! Невозможно, чтобы кто-то так запросто залез другому в голову и наговорил то, что ему хочется. Я и так не чувствовала себя в особой безопасности. А теперь так положить тебе пшеничной каши» будничный тон Дарина заставил меня изумленно моргнуть. Надо потом сказать ему спасибо. Я мигом перестала тонуть в панических мыслях. Разве этим не должны заниматься слуги? – прошептала едва слышно, чувствуя себя не очень уютно из-за обращенных на меня взглядов. Не люблю этикет, – скривился мальчишка. Но ты права. «Попробуй пока закуску с сыром и красной рыбой». «Безумно вкусно, уверяю». Я благодарно кивнула, пряча улыбку, и потянулась к блюду с закусками. Оно стояло прямо возле меня. Даррен хлопнул у ладони, и в зал влетело сразу несколько слуг. Он указал на мою тарелку и чан с кашей, добавив, что тоже будет. «Глупый мальчишка!» — разгневанно процедил повелитель. «Что ты себе позволяешь? Как ты можешь ухаживать за невестой брата?» «У него их еще шесть», — беспечно отмахнулся Даран, подкладывая на мое блюдо тонкие ломтики сыровяленого мяса. Колем пнула его под столом, но младший даже не обратил внимания. К тому же, а я на мой друг. А я в состоянии самостоятельно позаботиться о своем друге. Она учит меня владеть тьмой. Я поперхнулась тарталеткой и закашлялась. Некрасиво вышло, но кусочек еды буквально застрял в горле. Дарен подал мне стакан воды. Прошу прощения, сипло выдавила я. Сирам улыбался, лукаво, по-мальчишески даже. Кажется, он воспринял слова брата как безвредную забаву и не злился на него. А я пыталась понять, когда успела стать с младшим Шарданом друзьями. Или он так просто пытается вывести из себя отца, позлить Таллину и ее брата? Судя по их перекошенным лицам, они явно недовольны происходящим. Повелитель раздраженно причмокнул сухими губами, в то время как его супруга непринужденно улыбалась. И эта улыбка казалась мне самой ужасной на свете. «Прошли всего сутки, а вы уже, мисс Вандерлит, задурили мальчишке голову. Я бы предпочел отправить вас туда, откуда мой непутевый старший сын вас вытащил». «Я не против, ваша светлость», — ответила невозмутимо. «Но боюсь, пока не закончится отбор, я не смогу покинуть долину». «Понимаете, я все же дала слово, что приму участие и намерена свое слово держать». Фальшиво улыбнулась и перевела взгляд на Сирама. Его холодный взгляд рубиновых глаз не выражал никаких эмоций. Но я знала, что мы сможем поговорить позже. Пусть дракон даже не надеется увильнуть от объяснений. Поймаю за хвост. «Давайте завтракать», — равнодушно произнес он. «Иначе мои невесты останутся голодными. Мне бы этого не хотелось». Как ни странно, повелитель кивнул, и все будто бы разом выдохнули. Претендентки немного расслабились, слуги пришли в движение. Мне положили кашу, но я даже среагировать не успела, когда служанка задела рукой бокал с водой, и он опрокинулся. Вода залила скатерть и мое платье. «Ой!» — испуганно пискнула она, прижав ладони ко рту. «Ничего», — бесстрастно отозвалась я, — «это всего лишь вода». Будто этого мало, а прокинутый бокал сорвался с края стола и разбился в дребезге. «Эм, на удачу!» — нервно усмехнулась я, уже вставая. «Давайте я помогу вам убрать осколки». «Не стоит, миледи!» — Краснее отозвалась служанка. «Спасибо!» — пробормотала она. «Вам спасибо!» — поблагодарила я и повернулась к Сираму прошу меня простить мне нужно отлучиться в уборную я просто хотела промокнуть полотенцем мокрое пятно на платье и вернуться все таки каша выглядела очень аппетитно давайте продолжим спокойно произнес сирам ринель тут же оказалась рядом чтобы сопроводить меня а я гадала была ли неосторожность служанки проверкой Или правда случайностью, или, может, кто-то из вернаров подговорил ее, желая унизить меня. Все может быть. Сирам проводил княжну озадаченным взглядом и перевел его на суетившуюся служанку. «Ты нарочно это сделала?» Чернявая вытянулась струной, закаменела. «Нет, сир», — слабо вымолвила она. Талина хмыкнула, втыкая в кусок полусырого мяса вилку. Только она могла есть такую тяжелую пищу по утрам. «Бер!» — бесстрастно позвал Серам. Из воздуха тут же материализовался мужчина в светло-сером мундире. Он поклонился всем присутствующим и выпрямился, ожидая распоряжений. «Поменяй слуг!» и лично проследи за тем, какую воду и еду подадут к нежне. «Да, мой господин», — кивнул управляющий и мигом скрылся из глаз. «Ты перегибаешь», — подал голос Ингвар впервые за все утро. Он вообще был немногословен, а если и заговаривал, то из его рта непременно вылетали гадости. «Нет необходимости» так носиться с какой-то человечкой, даже если она твоя бывшая истинная. Остальные участницы отбора притихли. Одна неприязненно поморщилась. «А ты забываешься», — флегматично парировал Сиром. «За столом присутствуют и другие представительницы людского рода. Прояви уважение. Я буду заботиться о своих гостях так, как посчитаю нужным». «Разве это забота? Жалкий лицемер!» Презрительно скривив губы, отбил Ингвар. «Когда ты уже начнешь следить за языком? Тебя вообще о чем-то спрашивали?» Взъелся Колем. «Так!» — шелестящий голос повелителя звучал на удивление отчетливо и ясно. «Оба прекратили! Вы же братья!» «Жаль, мама об этом не знает», — невозмутимо прокомментировал Даррен, закидывая в рот виноградину. «Вот бы она удивилась!» «Пожалуйста», — сдержанно осадил Сирам. «Давайте приступим к трапезе и не будем портить аппетит остальным». «Я прошу тебя не упоминать нашу мать при посторонних», — мысленно обратился он к младшему. «А ты?» «Хочешь мне что-то сказать, скажи это лично», — послал обращение к Ингвару. «Калем, он тебя провоцирует, а ты ведешься. Будь благоразумен», — мысленно вздохнул и взял в руки приборы. Есть не хотелось. От этого отбора одна головная боль. Собственная затея уже не казалась такой уж хорошей. Если что-то случится с одной из невест, пошатнется безупречная репутация Шараданов. Драконы не убивают людей, не считая тех случаев, когда те приступают к черту закона. Но даже то, что Сирам пощадил княжну, посмевшую отвергнуть дар Марены, который по сути служил проклятием для всей расы драконов, сделало ему честь. Люди стали больше говорить о правящей семье, называли его благородным. Смешно, конечно, ведь не в благородстве дело. Сирам сам это понимал. «Прошу прощения, Сир», — заговорила одна из участниц. Сирам даже не сразу смог сфокусировать на ней свой взгляд, но быстро узнал. «Вероника Миланская». Безусловно, красивая даже по меркам драконов девушка. Ее золотые локоны притягивали взор. Также она обладала прозорливым умом и казалась интересной собеседницей. Но было в ней и нечто таинственное. Опасное. Вы говорили о каких-то мероприятиях, что нас ожидают. Можно узнать о них подробнее? Не хотелось бы мучиться от любопытства. Пухлые розовые губы изогнулись в милые улыбки, но было в них что-то фальшивое, отталкивающее. Если вспомнить улыбку княжны. Нет, на самом деле Сирам никогда не видел, как она улыбается. Но в этом нет ничего удивительного. Для искренних улыбок не было повода. «Давайте дождемся мисс Вандерлит. Все должны быть в сборе» и тогда я смогу немного рассказать о том, что задумал». «Благодарю», — учтиво отозвалась Златовласая и вернула внимание завтраку. Наконец двери зала глухо хлопнули, раздался стук каблуков по мраморному полу. Обоняние сирама коснулся тонкий аромат луговых трав — в который так гармонично вплелся запах цветочных масел, что добавляли в воду. Кожа будто коснулся солнечный луч, согревая. Не осталось сомнений. Княжна обладала притягательным очарованием. От нее исходило тепло. Я немного задержалась. Прошу простить. Она исполнила безупречный Книксин и вернулась на свое место. Младший тут же отставил в сторону ее тарелку со остывшей кашей и положил новую порцию, не забыв проверить еду на наличие ядов. Этому трюку он научился безупречно, да и драконья чутье не подводила. «Как же вы жили эти годы, мисс Вандерлит!» Лениво поинтересовалась Талина, не брезгуя пить вино по утрам. «Прекрасно!» Бесстрастно отозвалась княжна, стеля на колени салфетку. Я искренне полюбила горы, изучила множество видов трав и растений, многому научилась. И что? Вы спокойно сможете после отбора вернуться. Ну, рыженькая участница замялась. Сирам поразился. Как ей вообще хватило наглости заговорить о подобном? «К своему жалкому существованию», — насмешливо предположила княжна, изящно поднося к рту ложечку каши. «Да, моя жизнь меня более чем устраивает. Я всем довольна», — она говорила искренне, это чувствовалось. «Но вы ведь из знатного рода и привыкли к совершенно другому уровню комфорта», — скептически заметила темненькая Хельма Свен. «Дочь жреца!» «Мне кажется, это неуместная тема для разговоров за столом», внезапно произнес Калем. Он все так же был поглощен едой, но его голос звучал непоколебимо. «Вас же волновали мероприятия. Давайте вернемся к ним!» Сирам про себя улыбнулся. Брат мог сколько угодно злиться на княжну, когда они оставались наедине. Но на людях, как и всегда повел у себя достойно. На него можно было положиться и рассчитывать на его поддержку во всем. Да, я обещал немного рассказать о том, что вас ждет во время отбора, произнес сирам мельком взглянув на растерянную княжну. Как легко прочесть ее эмоции, Кажется, она совсем не ожидала, что один из шарданов вступится за нее, и тем интереснее было наблюдать, как она постепенно раскрывается.